Глава 16. На этот раз я выполнил свой коварный план. Пригласил Лизу на свидание к дальнему кладбищу. На возвышенности перед склепом была красивая площадка. И официант, Владик. Да, сегодня он передал свою отважную роль стульчаконосца Петровичу. На что тот покрутил стульчак в руке, понял, что это не бутылка и хотел отшвырнуть в сторону. «Только попробуй». Погрозил я ему кулаком. «Буль-буль!» — вздохнул он и повесил стульчак на плечо. Мы с Лизой сидели за столиком, который Петрович с Владиком заблаговременно принесли из какого-то заброшенного сарая неподалеку. Я шлифанул его старую поверхность челюстями. И как новенький. Стулья взяли там же и проделали с ними то же самое. «Тут так красиво! Никогда не видела заката над могилами!» Восхитилась моя спутница, и вампир налил ей шампанского. «Знал, что тебе понравится. Довольно улыбнулся я. Романтика смерти она такая». «И не говори. Три дня прошло с твоего представления, а весь город только о тебе судачит», — улыбнулась девушка. «Ты теперь у нас самая знаменитая личность в Нижнекаменске. Даже князя затмил». А вот появился бы князь на празднике, тогда бы и о нем сплетничали. «Ха-ха-ха! Да он бы померк на твоем фоне!» Засмеялась Лиза и удивленно подняла брови. «Кстати, как ты заставил мертвых плести венки? Это же такая кропотливая работа!» «Мертвецам уже все равно!» Махнул я рукой в сторону делающего новый стульчак Петровича. Ему так понравилось это дело, что он не мог остановиться и на отдыхе. Вот что значит любимая работа. «У них лень напрочь отсутствует, как черта характера», – добавил я. «Что хозяин прикажет, то и делают». «А когда я так же смогу, как и ты?» – задорно, чуть ли не по-детски спросила Лиза. «Тебя так вдохновляет все темное и мрачное, что мне начинает казаться...» «Да, кстати, у тебя в роду были некроманты?» «Не, не было. Ну так когда? Когда начнем?» Ты же говорил, что твоя магия не запрещена. Значит, мы ее можем в открытую использовать. Ага. Только сперва попробую этой инквизиции докажи. Вздохнул я. Лиза нахмурила милые бровки, и я понял, что ни инквизиция, ни костер ее не остановит. Да и меня тоже. Так что я предложил. Хочешь фокус покажу? Да, да, захлопала в ладоши графиня. Я достал из пространственного кармана листья фикуса и почтовый ящик. «Петрович, ну-ка, плюнь сюда!» – указал я на листок. «Доставь ты свой стульчак на время! Иди сюда!» «Буль-буль!» – ответил зомби и подошел к нам. Тягучая зеленая слюна упала на поверхность почтового ящика. Лиза брезгливо сморщила личико. «Да, некромантия кажется противной простым обывателям», – пояснил я. Но только мы с тобой знаем, что из противного вырастает нечто прекрасное и веселое. Девушка кивнула, внимательно наблюдая за моими действиями. Я добавил к этому творению камень из склепа и фалангу пальца от ноги Петровича. Зомби обиженно ушел, ворча что-то про и вновь засел за производство стульчика. С помощью заклинания "Трах тебе дох" я скрестил все предметы между собой, и внезапно их заполонила черная дымка. Я отогнал ее рукой и подул для скорости превращения. «Вот теперь смотри», — сказал я Лизе. Она потянула руку к неведомому магическому предмету. Почтовый ящик зевнул, поклацал и щелкнул зубами, чуть не укусив Лизу за руку. Но я вовремя успел мешаться. «Сидеть!» — почтовый ящик сел, заклацав зубами. «Гулять!» Почтовый ящик запрыгал, как бобик, по полянке возле кладбища и пуще прежнего заклацал зубами, из-под которых вылетали крылья бабочек и пожеванная трава. «Можно я себе возьму эту прелесть?» – попросила Лиза. «Чтоб твой батя мне на голову метеорит уронил?» – воскликнул я. «Нет уж, извольте. Мне и так хватает острых ощущений. Или ты хочешь использовать меня как первого подопытного для воскрешения?» «Нет, ты что?» Ответила Лиза, а затем демонстративно надула губки. «Ну и ладно». «Я его себе на почту пристрою», — ответил я. «И, кстати, надо будет еще поработать над процессом озвучки писем». «Дяденька, не подходите, это же дом некроманта!» — прокричал чумазый пацан. «Да к почту его доставить надо», — печально сообщил гонец. «Лучше снова на поле работать, чем туда идти». Ехидно покачал головой пацан. «Не, я не боюсь», — ответил гонец. «Где тут ящик для писем?» «А вон!» Подросток указал на небольшую коробку, что висела на двери. «А это нормально, что у нее клыки?» Пробормотал гонец и побелел. «Агась, обычное дело, некромант же!» Гонец слез с лошади и подошел к ящику. «Так...» Может, все-таки муляж, а если нет. Руки его дрожали. Вот подносит письмо. Вроде не шевелится. Надо просто быстро кинуть и убрать руку, тогда точно не успеет укусить. Аккуратно! Гонец резким движением кинул письмо в почтовый ящик, а зубы почтового ящика также быстро подались вперед. Клац! А -а -а! Заорал гонец, увидев, как с кончика пальца капает кровь. Ящик довольно причмокивая начал жевать письмо с кусочком кожи этого человечишки, а гонец умчался галопом, крича напоследок: "Да чтоб я еще раз сюда приехал!" крикнул гонец на бегу, сваливая куда подальше от этого ужасного дома. Некроманты хреновы!» Прямо сейчас он пойдет к начальству и поменяет район, который обходит. Пусть даже это в другом конце города, себе дороже. Сидел я себе, пил кофе на кухоньке, но вдруг комнату озарил грозный рык. «О, почта пришла!» — радостно воскликнул я и приказал. «Включить артефакт озвучки писем!» Замогильный голос начал зачитывать письмо. «Уважаемый Акакий Доздропермович!» Вы обвиняетесь в нарушении закона о темной магии. Требуем незамедлительно явиться для исполнения наказания на жертвенный костер. Срок истекает завтра к обеду. Потом на вас начнется жуткая и беспощадная охота. И тогда костер покажется вам самым легким выходом из создавшегося положения. С почтением, главная инквизиция!» Я хмыкнул и прокричал. «Владик, письменные принадлежности мне!» Вампир притащил листок и перо с чернилами. «Вот же стерлить горбатая, ручку еще не придумали!» «Самому, что ли, этим заняться?» «Так я один, а потребностей – ого-го! Бессмертной жизни не хватит, чтобы все изобретения спиздить!» Пришлось писать ответ гусиным пером, макая его в чернила. Вышла корява, но для инквизиции само то. Я с любовью посмотрел на свой ответ. «Пук, садись! Будешь моим бета-ридером!» «Кем? Хр!» Искривил свою мордочку Скунс. В общем, тем, кто первый оценивает мой текст. На креативность. «А, давай!» Уселся на стол передо мной Пук и закурил, напрягая свои ушки. И я зачитал ему вслух следующий текст. «Неуважаемая инквизиция» Это я специально с маленькой буквы написал. «Все ваши предложения меня категорически не устраивают. И прямо сейчас я скармливаю их своему питомцу». И не дай дьявол, вы попадетесь ему на глаза. Все извращения инквизитора Петушкова покажутся вам легкой прогулкой. Спросите у него, он вам все расскажет, а может и покажет. Чмоки-чмоки от моих уважаемых зомби, всегда ваш навеки Акакий Доздрапермович. Посткриптум. Кстати, все мои заклинания не являются запрещенными. Так что удачи в доказательстве обратного. Ну как? Спросил я у Пука. Сконд затушил окурок в пепельнице и поднял большой палец на лапки вверх. Во! Если Пук говорит, что текст креативный, значит текст креативный. Слышь, Владик, метнись кабанчиком! Протянул я вампиру, запечатанное в конверт письмо. В инквизиторскую доставить надобно. «А чего это Владик сразу?» – промычал вампир. «У меня еще уборка в доме. Вон пусть Петрович сгоняет!» – махнул он в сторону бомжа, который делал очередной стульчак. «Ему все равно пофиг на солнце, а у меня после него чесотка жуткая начинается. А похмелиться бы!» Промычал зомби из угла, уже шлифуя поверхность тульчика наждачной бумагой. «Дадим, дадим! Уж не сомневайся!» Наобещал Вадик, подходя к Петровичу и отбирая у него незаконченный предмет его творчества. А затем проводил своего мертвого коллегу до двери. «И письмо крепко держи!» Вампир вложил ему в руки конверт. «Крепко я тебе говорю! Вот!» Решив попытать удачу, я обратился к Владику. А вдруг он знает? «Слушай, а чего за Петрович Петровичу нужен?» «Ну, не кровь точно», — ответил Владик. «А там я уж не знаю». «Вот и я не знаю. В бухалочной он выпил две бутылки. Немного потух, конечно, но не утолил жажду, это точно», — ответил я, а потом спохватился. Слушай. «А может, ему мой боевой самогон понравится?» «Я бы на вашем месте без надобности не проверял!» Опасливо посмотрел на меня вампир. На следующий день я встретил Лизу после ее бесконечной практики, и мы решили посидеть на заднем дворе моего дома. Все равно тот мало чем отличался от кладбища. Петрович поставил столик, накрыл его черной кружевной скатертью. А Владик принес квас моего собственного приготовления. Точнее, это была одна из неудачных попыток сварить боевой самогон. Но смертным пить можно. «Ммм, вкусно!» – оценила Лиза после дегустации, причмокивая. «А то! Готова практиковать первое заклинание?» «Фу, ты еще спрашиваешь!» – улыбнулась она в предкушении, и глаза ее радостно заблестели. Мы начали практику. Она вышла очень забавной. Стравили два муравейника, а потом заставили мурашей хоронить своих погибших товарищей. И могилки выстроили в форме женской груди. Затем воскресили две могилки, которые были на месте сосочков. Лиза сначала смутилась, конечно, но когда мертвые муравьи-сосочки начали танцевать вокруг своей оси, она засмеялась и захлопала в ладоши. «Вот это я понимаю, некромантия!» Восхитилась девушка. Конечно, ведь она смогла затем с моими подсказками воскресить аж четырех муравьев из всей этой кучки. Вернулся я домой поздно и уснул мертвым сном, как бы парадоксально это ни звучало из уст некроманта. А утро мое началось с восходом солнца. «К вам, посетитель!» Услышал я почтовый ящик. Я зевнул, затем сел на кровати. Опиши его подробней. Какой-то усатый седой хрен стоит под дверью. Мнется, косится на мои зубы и сытся подойти ближе. Тихо матерится. Глаза красные от недосыпа. Изо рта прет чесноком и вчерашним перегаром. На завтрак этот хрен потреблял. Все, хватит. Остановил я почтового ящика. Не так подробно. Я потянулся, встал и, вздохнув, подошел к двери. Сейчас начнет кричать, чтобы Клиски не подходил ближе, чем на пушечный выстрел. Перечислять все способы, какими он будет меня убивать, а может, и попытается это сделать. Открывай! Донеслось снаружи. Этот седой хрен кричит, чтобы ему открыли дверь! ответил почтовый ящик. Я слышу, спасибо! Поблагодарил я его за подробный ответ. Пока больше не говори ничего вслух. Как скажете. Ну ладно, послушаем, что скажет. Если что, на травлю пука. Я открыл дверь. На пороге стоял отец Лизы со склокоченной прической. И правда не выспавшийся. И перегар легкий, но был. Да и костюмчик помятый. Что-то у него стряслось. Доброе утро, улыбнулся я. Недоброе. Нахмурился отец Лизы. «Ага, недоброе, значит. Что вы мне сегодня приготовили? Отравленную ледяную стрелу с ядом курары? Либо изящную вспышку серной кислоты? А может, взрыв магмы? Хватит перечислять!» Оборвал меня отец Лизы на третьем варианте, не дав озвучить еще двадцать. «Я по другому поводу». «По какому же?» Удивился я. Лизу отравили. Серьезно посмотрел он мне в глаза. Целители бессильны.